Глава 23. На следующий день должен был состояться концерт из произведений Джорджа Осинского. Около 30 полицейских было выставлено для обеспечения безопасности композитора и музыкантов с самого раннего утра. Дронго, побывавший в концертном зале, убедился, что полицейские приняли беспрецедентные меры безопасности. И хотя ничего нельзя было гарантировать, Тем не менее, он считал, что главный раунд их противостояния с Ястребом состоится именно в Амстердаме. Он не сомневался, что после случая в аэропорту Шварцман и его сообщник уже покинули Бельгию. Во всех газетах было напечатано сообщение, что после сегодняшнего концерта американский композитор Джордж Осинский собирается в Амстердам, где будет жить в лучшем отеле города Пулицири. Особо подчеркивалось, что пулицер называют в Голландии отелем для влюбленных. Там была своя лодочная станция, позволявшая парам совершать прогулки по каналам, наслаждаясь красотой этого удивительного города. Правда, у этих сообщений была и неприятная сторона. В некоторых газетах откровенно намекали на Барбару. Ровно в половине двенадцатого Дронго позвонил Якобсону. «Я уезжаю в Амстердам». «Вы так убеждены, что здесь ничего не случится?» спросил Якобсон. «Все, что могло, уже случилось», холодно заметил дронга «Два трупа — это более чем достаточно». «Вы считаете, и труп того мерзавца?» удивился Якобсон. «По-моему, это вы его застрелили?» «Именно поэтому я так и говорю», подтвердил дронга «Надеюсь, сегодняшний вечер пройдет благополучно». «Банкет предусмотрен?» «Мы его отменили». «После стрельбы в аэропорту сочли это не совсем этично. Хотя там должны были присутствовать два бывших премьер-министра». «Очень хорошо. В таком случае нашему другу Осинскому остается только сидеть в своих апартаментах и наслаждаться ими. Можно даже вызвать к нему какую-нибудь массажистку. Пусть получает удовольствие», — не удержался от колкости Дронга. Якобсун вместо ответа положил трубку. Дронга хотел было позвонить и Барбаре, но, подумав немного, решил этого не делать. Прошлая ночь была для нее своеобразным унижением, и она сейчас наверняка не в настроении. Через 20 минут он вышел из отеля с легкой сумкой в руках. Чемодан он попросил отнести в номер Хуана, которому поручил проследить за отправкой своих вещей в Амстердам. До центрального вокзала было совсем недалеко. Через четыре минуты он был уже там. Войдя в здание, направился к кассам. С левой стороны две крайние были международными. Дронго подошел к одной из них и, наклонившись, спросил, когда ближайший поезд на Амстердам. — В 12.14, — любезно сообщил кассир. — В Амстердам прибывает в 15.08. Примечание. Все приведенные в романе цифры, расписание поездов, стоимость билетов, данные по отелям соответствуют действительности. Конец примечания. А следующий? Они идут через каждый час. Следующий в 13.10 и так далее до 23.10. Есть еще другие поезда, которые идут с западного и северного вокзалов, не заходя в центр». «Дайте мне один билет первого класса», — попросил Дронга, протягивая деньги. «Но только в один конец». «1620 франков», — сообщил кассир. «Сколько?» — изумился Дронга. Он по привычке перевел французские франки, соотносившиеся как пять к одному, и получил сумму в 300 с лишним долларов. Такой цены просто не могло быть. Очевидно, кассир его понял. 1620 бельгийских франков пояснил он простите извинился дронга я подумал о своем это было примерно 54 доллара бельгийские франки соотносились с долларами как 30 к одному он заплатил получил билет и маленькую карточку с расписанием поездов брюссель антверпен Роттердам, амстердам взглянул на часы До отхода поезда оставалось еще около 10 минут. Раньше он часто бывал на этом вокзале, и поэтому знал абсолютную точность европейских поездов, прибывающих и отправляющихся минута в минуту. Дронго вышел из вокзала и, пройдя метров 300, подошел к конной статуе короля Альберта, постояв немного у памятника, повернул обратно. Как он и предполагал, поезд прибыл точно по расписанию. Дронго поднялся в почти пустой вагон первого класса, войдя в свободное купе для некурящих, задернул шторы, снял пальто и пиджак, повесил их на вешалку, подвинул к себе противоположное кресло, нижняя подушка которого пошла к нему, а верхняя вниз и сел, вытянув ноги. Каждый раз, когда он ездил в подобных комфортабельных поездах, испытывал непонятную грусть. Словно это была ностальгия по тем временам, когда его, совсем еще маленького мальчика, родители возили в Москву. Они ездили туда довольно часто. Отец не любил самолеты, предпочитая им исключительно поезда, тратя два дня на подобные путешествия. К этому он приучил и свою семью. Он брал два купе в международных вагонах, которые сообщались между собой, общим туалетом. Вагоны были еще старые, германские, и потому особенно комфортабельные и роскошные. Потом появились новые, восточно-германские вагоны, в которых умывальники располагались под столиком. И, наконец, в самом конце, когда началась перестройка, они еще успели застать вагоны, в которых оба спальных места располагались внизу, а умывальники снова были убраны в конец вагона, туда, где им и положено было находиться. Последний раз его отец сумел приехать в Москву в сентябре 91-го. Тогда ездить уже было небезопасно. Августовские события потрясли великую страну. Но все еще оставалась единая железная дорога и единая страна. Вскоре к власти в Чечне пришел генерал Дудаев, и привычный маршрут поездов через Гудермес стал просто невозможен. А в декабре распалась страна после чего Москва превратилась в далекую столицу чужого государства. Но эта любовь к поездам, к перестуку колес и мельканию за окном лесных массивов и сельских ландшафтов, к неповторимым запахам железной дороги, к самому ощущению неспешной езды, пробуждала в нем самые светлые чувства, словно возвращая его в детство. Через 18 минут они были уже в Михелине. Еще через 17 минут проехали Антвенперк, Дальше была Голландия. Это удивительное ощущение маленькой страны, которая кончается так быстро, через несколько минут после того, как поезд тронулся, всегда казалось дронга самым интересным и занимательным в европейских путешествиях. И если за первые 20 минут в бывшем Советском Союзе они только выезжали из крупного города, минуя его окраины, то здесь вскоре кончалась страна, а за два дня – можно проехать всю Европу. Может, поэтому европейцы так остро чувствуют свою сопричастность ко всему, что творится в мире, думал Дронго. И может, поэтому мы, все бывшие советские народы, привыкшие к масштабам от Бреста до Владивостока, так разболтаны и не целеустремлены, словно надеемся наверстать свое на стаерской дистанции. В 14.01 поезд прибыл в Роттердам, Он прибыл именно в одну минуту третьего, не раньше и не позже, а как полагалось по расписанию. Еще через час с небольшим они, наконец, прибыли в Амстердам. За все время пути его почти никто не тревожил, если не считать буфетчика, принесшего горячий чай и сдобную булочку. Забрав свою сумку, надев пиджак и пальто, он затянул галстук и вышел на перрон, В отличие от Парижа, в столице Голландии стояла удивительно мягкая, очень весенняя погода. Среди вышедших из соседнего вагона мелькнула физиономия Маше, но Дронга принципиально отвернулся, чтобы не смотреть в ту сторону. Он часто бывал в Амстердаме. Ему нравился этот город абсолютной внутренней свободой, какой-то праздничной атмосферы, раскованности. Если Париж был постоянным праздником души, Маврит и Лондон величественными городами некогда огромных империй, а итальянские города подлинными музеями под открытым небом, то Амстердам был столицей царства свободы, той недостижимой гармонии, к которой стремились многие народы и государства. И дело было даже не в узаконенной проституции и легализации наркотиков. Разгадка такого феномена была в самих голландцах, дружелюбных, раскованных, отзывчивых улыбающихся. На вокзале он подошел к туристическому бюро узнать, как лучше проехать к отелю «Пулицер». После этого, выйдя из здания железнодорожного вокзала, свернул направо, где была стоянка такси. Сев в первый автомобиль, попросил отвезти его к отелю. Если Амстердам был в своем роде уникальным городом, и не только потому, что это единственная столица в Европе, расположенная ниже уровня моря, а благодаря своим многочисленным каналам и историческим памятникам архитектуры, знаменитым музеем, среди которых выделялись музеи Рембрандта и Ван Гога, то отель Пулицер был не меньшей знаменитостью города. Это был не просто отель. 24 старых исторических здания 17 века, узких и прямых, как и многие голландские дома, были снаружи по-прежнему старыми зданиями голландской столицы. Но зато внутри все эти здания, вернее весь квартал, были кардинально перестроены. Осталась лишь историческая оболочка. Нужно было войти в этот отель, чтобы понять ту гигантскую работу, которую компания «Шератон» в нем провела». Расположенный на Принцинграхт, отель насчитывал 230 номеров, два сюита и пять апартаментов. Здесь находился один из лучших ресторанов голландской столицы, так любимый гурманами, и знаменитое кафе «Пулицер». Внутри отеля, между зданиями, где находились номера для гостей, была построена арт-галерея, в которой проходили выставки местных и иностранных художников. Дронго знал этот отель и потому не удивился, когда такси, проехав по Радхаус-Штрад, свернуло на Принцинграхт и, проехав по очень узкой полосе, отделявшись старые дома от канала, остановилось у небольшого входа в отель. Дронго вспомнил, как впервые приехав сюда, даже удивился. Такой вход не мог быть у пятизвездочного отеля, тем более отеля, относящегося к всемирно знаменитой группе отелей «Шератон». Но это был «Пулицер». Прямо напротив входа стоял небольшой катер, принадлежавший отелю, на котором можно было совершить увлекательное путешествие. Войдя в отель, Дронга попросил предоставить ему забронированный номер. Получив карточку отеля, поднялся на четвертый этаж. Открыл дверь, вошел, огляделся. Номер был небольшой но привычно комфортабельный. Телевизор с классическим набором программ, включая все европейские и CNN специальный сейф для гостей, вмонтированный в стену, привычно полный мини-бар. В его номере было сразу три окна с разных сторон, выходивших во двор. Он привычно задернул занавески и пошел принимать душ. Освежившись, он спустился вниз и попросил карту города, которую ему любезно вручил портье, Лишь после этого Дронга стал обходить отель. Его внимание привлекли автоматические двери в арт-галерее. Они открывались не как другие, а обеими створками вперед или назад. Они расходились двумя створками в разные стороны, словно невидимый сторож открывал правую часть двери именно для вас. В арт-галерее были выставлены уникальные работы знаменитых фотомастеров, запечатлевших жизнь неведомого дронга африканского племени. Некоторые работы были подлинными шедеврами фотоискусства. Понравившиеся можно было сразу купить. Правда, и цена на них была достаточно велика. От 800 до 1200 голландских гульденов, что составляло немалую сумму и в долларах. Дронго обошел всю запутанную систему арт-галереи, обращая внимание на уютные внутренние дворики, мимо которых проходили стеклянные тоннели. Он добросовестно исследовал все ходы и выходы, набрасывая для себя специальную карту-шпаргалку. Прошел в бар, который находился в правой стороне отеля. Еще правее находились ресторан и кафе, пройти в которые можно было сначала спустившись вниз, а затем снова поднявшись наверх. Система ходов была столь запутана и сложна, Из-за того, что строители отеля не имели права нарушать сложившийся исторический облик города, ломая его старые здания, они лишь могли перестраивать все внутри, что и сделали мастерски, использовав лишь внешнюю оболочку старых стен и заменив всю начинку суперсовременными строительными материалами и разнообразной техникой. Досконально исследовав весь отель, он вернулся к порье и, предъявив ему разрешение Якобсона, получил возможность осмотреть апартаменты, в которых должен был остановиться Осинский. Вежливый портье вызвал одного из служащих и отправил его вместе с дронга Апартаменты были, как обычно, изысканы и ошеломляюще комфортабельны. Внимательно осмотрев все комнаты, он вышел на балкон. «Конечно, нанести удар здесь лучше всего», — подумал Дронга. «Просто войти в отель и выстрелить вон оттуда, с противоположной стороны, где есть несколько номеров. Нужно будет попросить, чтобы те два номера дали Хуану и Брету. Так будет надежнее». Он даже не подозревал, что на соседней улице в это время в автомобиле сидели Альфред Шварцман и его напарник. Антонио мрачно смотрел на здание отеля». «Вот здесь мы их достанем!» — кивнул ястреб, показывая на отель. «Они приедут сюда, и нам нужно сделать так, чтобы они здесь остались!» Антонио улыбнулся, показывая белые зубы, и, повернув голову, выплюнул жвачку прямо в мутные воды канала.